поражение как каждая правдивая история рассказ рохана был странным и нескладным почему тучи не атаковала ни его ни ярго почему она не трогала тернера до тех пор пока он не покинул амфибию почему ярк сначала убежал а потом вернулся но последний вопрос ответить было сравнительно легко когда вышел из панического состояния тогда и вернулся он сообразил что от базы его отделяет около 50 километров которые не пройти пешком сымевшимся у него запасом кислорода но остальные вопросы оставались загадкой ответ на них мог стать делом жизни или смерти для всех людей но догадки и гипотезы уступили необходимости действовать хорпах узнал о судьбе группы роха на после полуночи а через полчаса он стартовал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 волнного внимания тем более что кратер который они искали прятался под тонкой пеной тучи наконец еще до рассвета непобедимый опустился в кратер в двух километрах от старой базы реяра суперкоптер машины и бараки тотчас же были накрыты силовым полем звездолета а хорошо оснащенная спасательная группа около полудня привезла всех уцелевших людей роху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 Перед хорпухом встал вопрос о дальнейших действиях ситуация была настолько ясна что они могли вернуться на базу с данными которые оправдали бы их возвращение и объяснили трагический конец контра то что больше всего интриговалало ученых металлические псевдо насекомые их симбиоз с механическими растениями укрепившимися на скалах наконец вопрос можно ли говорить о психике тучи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 Кислорода в их приборах оставалось уже немного, но врачи уверялись, что если они будут дышать воздухом планеты, это наверняка не грозит им смерти, а в том состоянии, в котором находились беглецы, отравление растворенным в крови метаном, естественно, уже не имело никакого значения. Территория поисков была не слишком большой, но исключительно трудной и плохо просматриваемой. Прочесывание всех закоулков... расщели на пещер даже при самых благоприятных условиях могло продлиться недели под скалами извилистых ущелей соединяясь с ними только кое где сскрывалась другая система подземных коридоров и гротов промытых водами пропавшие вполне могли находиться в каком нибудь из таких укрытий но не было уверенности даже в том что их удастся обнаружить в одном месте лишенные памяти они были более беспомощны чем дети те хоть держались бы вместе мощные сооружения непобедимого его технические средства мало могли помочь в поисках самую надежную защиту силовое поле вообще нельзя было использовать в узких подземных коридорах и так оставался выбор между немедленным возвращением равнозначным смертному приговору для исчезнувших и проведением рискованных поисков шансы на успех были реальны только в течение нескольких дней До недели. Хорпух знал, что после этого можно будет обнаружить лишь останки этих людей. Утром астрогатор вызвал специалистов, обрисовал им создавшееся положение и объявил, что рассчитывает на их помощь. В распоряжении ученых находилась горсточка металлических насекомых, которую принес в кармане куртки Рохан. Их исследованием занимались почти сутки. Хорпух хотел знать, Существуют ли какие-нибудь шансы обезвредить эти существа? Вновь встал вопрос, что спасло Ярга и Рохана от атаки тучи. Пленники занимали во время совещания почетное место в закрытом стеклянном сосуде, стоявшем посредине стола. Их осталось всего десятка-полтора, остальные были уничтожены в процессе изучения. Все эти создания обладали тройственной симметрией, и напоминали формой букву В с тремя остроконечными плечами, соединяющимися в центральном утолщении. В падающем свете они казались черными, как уголь, в отраженном переливались синим и оливковым цветом, как брюшки некоторых земных насекомых. Наружные их стенки состояли из очень мелких пластин, напоминающих грани бриллианта, а внутри мушки содержали одну и ту же микроскопическую конструкцию. ее элементы в сотни разменьши чем зернышки песка образовывали что то вроде автономной нервной системы в которой удалось различить две частично независимые друг от друга цепи меньшая часть занимающая внутренность плеч представляла собой микроскопическую схему заведующую движениями насекомого что вроде универсального аккумулятора и одновременно трансформатора энергии и в зависимости от способа каким сжимали кристаллы они создавали то электрическое то магнитное поле а то переменные силовые поля которые могли нагревать до относительно высокой температуры центральную часть тогда накопленное тепло излучалось наружу однона направленленно вызванное этим движение воздуха как реактивная струя делалло возможным движение в любом направлении отдельный кристаллик не столько летал сколько подпрыгивал и не был во всяком случае во время лабораторных экспериментов способен точно управлять своим полетом несколько же кристалликов соединяясь с кончками плеч друг с другом образовывали систему с тем лучшими аэродинамическими показателями чем больше их было каждый кристаллик соединялся с тремя кроме того он мог соединяться с концом плеча с центральной частью любого другого что давал возможность образования многослойных комплексов соединение не обязательно требовало соприкосновения кристалликам достаточно было сблизиться что возникшее магнитное поле удерживало все образование в равновесии при определенном количестве насекомых система начинала проявлять многочисленные закономерности могла в зависимости от того как ее дразнили внешними импульсами менять направление и движения форму вид чистоту внутренних пульсаций При определенных внешних условиях менялись знаки поля, и вместо того, чтобы притягиваться, металлические кристаллики отталкивались, переходили в состояние индивидуальной россыпи. Кроме цепи, заведующей такими движениями, каждый черный кристаллик содержал в себе еще одну схему соединений, вернее ее фрагмент, так как она, оказалось, составляла часть какой-то большой структуры. Это высшее целое. вероятно, возникающие только при объединении огромного количества элементов, и было истинным мотором, приводящим тучу в действие. Здесь, однако, сведения ученых обрывались. Они не ориентировались в возможностях роста этих сверхсистем, и уж совсем темным оставался вопрос об их интеллекте. Кронотос допускал, что объединяется тем больше элементарных единиц, чем более трудную проблему им нужно решить. это звучало довольно убедительно но ни кибернетики ни специалисты по теории информации не знали ничего соответствующего такой конструкции то есть произвольно разрастающемуся мозгу который свои размеры примеряют к величине намерений часть принесенных рохоном насекомых была испорчена остальные демонстрировали типовые реакции единичный кристаллик мог подпрыгивать подниматься и висеть в воздухе почти неподвижно опускаться приближаться к источнику импульсов либо удаляться от него при этом он не представлял абсолютно никакой опасности не выделял даже при угрозе уничтожения а исследователи пробовали уничтожить кристаллы и химическими средствами нагреванием силовыми полями и излучением никаких видов энергии и его можно было раздавить как слабенького земного жучка стой только разницей что кристалла металлический панцирь сокрушить было не так-то легко зато объединившись даже в сравнить на небольшую систему насекомые начинали при воздействии на них магнитным полем создавать собственное поле которое уничтожала внешнее при нагревании стремились избавиться от излишка тепла инфракрасным излучением а ведь ученые располагали лишь маленькой горстчкой кристалликов на вопрос сострогатора от имени главных ответил кранотос ученые просили дать им время для дальнейших исследований для которых желательно добыть возможно большее количество кристалликов поэтому они предлагали чтобы в глубь ущельи была выслана экспедиция которая преследовала бы две цели поиски пропавших людей и сбор минимум нескольких десятков тысяч псевдоносекомых хорпах согласился наэт однако он считал что рисковать людьми больше нельзя в ущелье он решил послать машину которая не принимала до сих пор участие ни в одной операции это был вось тонный вездеход специального назначения обычный используемый лишь в условиях высокой радиоактивности огромных давлений и температур машина эта которую прозвали циклопум находилась на самом дне крейсера наглухо закрепленная в подъемниках грузового люка Обычно такие машины не использовались на планетах, а непобедимый вообще никогда не приводил в движение своего циклопа ситуации, которые требовали такой крайности. Можно было для всего действующего тоннажа базы пересчитать на пальцах одной руки. Послать за чем-нибудь циклопа на космическом жаргоне значило примерно то же, что обратиться за помощью к дьяволу. о поражении какого либо циклопа никто до сих пор не слышал машину извлеченную двумя подъемниками установили на апарели где за нее взялись техники и программисты кроме обычной системы эмиитеров создающих защитное поле на циклопе был установлен шаровой излучатель антиматери он мог выбрасывать антипротоны либо в каком то одном направлении либо во всех одновременно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 то можно было только догадываться о его смысле электронный мозг циклопа докладывал об успешном продвижении вперед